Глава седьмая Услышав, что произошло между Кейт и ее мужем, Саймон наморщил нос. «Ты что-то скрываешь. Я сразу это почувствовал. Выкладывай все. каким «Каким-то таинственным образом». Саймон всегда все знал. Что-то скрывать от него было бесполезно. Хорошо, расскажу. Но ты наверняка сочтешь это очень странным. Странным в каком смысле? Она заерзала на стуле. Странным в смысле Кейт явно нужна смирительная рубашка. Звучит не так уж плохо. Саймон приподнял брови и подался вперед. «Итак, в чем дело?» Кейт глубоко вздохнула, не зная, сможет ли она произнести это вслух. «Дело в том, что со мной происходит что-то непонятное». «Ну, чего ты тянешь?» Саймон повторно налил ей бокал. «Я же вижу, ты сама хочешь поговорить об этом. Так не мешкой. «Неужели все совсем ужасно?» — Дело в том, что мне в последнее время снятся странные сны. Кейт выдохнула, и вся история выплеснулась из нее одним долгим непрерывным потоком, что за последние три недели ей не раз привиделась женщина, чье тело выбросило на берег рядом с родительским домом, что Кейт почему-то знала, что в складках одежды утопленницы спрятан ребенок. Кейт впервые рассказала о странных событиях последних недель кому-то другому. Теперь ее переживания стали осязаемыми, а слова обрели смысл и превратились в нечто большее, чем просто видение в голове. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась она. «И почему со мной не происходит ничего такого?» — посетовал Саймон. «Покойники совершенно не желают со мной общаться. По-моему, это крайне оскорбительно». Кейт расхохоталась. «Может, дело в покойниках. А может, я просто сошла с ума, что вполне вероятно». «Все это странно, не спорю», — сказал Саймон. «Тебе постоянно снится чужая женщина». «Во сне ты видишь в зеркале ее лицо вместо своего. Во сне ты, по сути, становишься ею. Значит, это очень личное видение, так?» «Верно. У меня именно такое ощущение. Это очень личное. Ты прав. Я как будто становлюсь ею. Или она мной? Во сне мы один и тот же человек». «Ты точно уверена, что видела во сне именно ту женщину, труп, который нашли на берегу?» Кейт кивнула. «Абсолютно. Это она, несомненно». «Известно, когда и как она умерла», — задумался вслух Саймон. «Раз она была в озере, значит, утонула?» «Я не знаю». Кейт вздрогнула, произнеся это. Спину обдала жаром. Джонни Стратон ведет расследование. Она уставилась в окно, взглянула в сторону гавани и мысленно вскрикнула. Ей показалось, что она увидела красивое безмятежное лицо женщины из сна, проступающее сквозь суровые, мертвые, безжизненные черты того же самого лица на берегу. Джонни уже, можно сказать, допросил меня в связи с происшествием. продолжила Кейт. Саймон поморщился. Почему он решил тебя допросить? — Я не очень адекватно отреагировала, увидев труп, — призналась Кейт. Он подумал, что мне что-то известно. Саймон потянулся через стол и взял ее за руку. — Ты же не рассказала ему о своих снах? Женщина покачала головой. — Никому не говорила, кроме тебя. Уверена, Джонни считает меня замешанной в этом. Понятия не имею, что сказать, когда он начнет задавать новые вопросы. Эх, если бы ты только знала, кто она такая, — вздохнул Саймон, глядя в окно. Тут вошла Аляска с поводком в зубах. «Похоже, тебя собираются выгуливать», — хихикнул Саймон. Кейт встала и потянулась. «Буду только рада немного поразмяться. Не хочешь со мной?» Через несколько минут они уже шагали по темным улицам Уортона. В воздухе витала осень. Колодок приятно освежал Кейт. Они немного поболтали о том осем, о родителях, о том, как идут дела в отеле, но потом снова вернулись к телу на берегу, как будто утопленница звала их. «Я хочу узнать, кто она!» и кто ее убил. — Но понятия не имеешь, с чего начать, — сказала Кейт. — Чтобы начать расследование, нужно хоть что-то знать о ней. — Для начала постарайся заметить во сне какую-нибудь подсказку, — посоветовал Саймон. — Наверное, тебе снится реальный человек, раз тело нашли на берегу.